Простор небес, безумие и трикотажные панталоны в Иерусалимских горах. Русские врачи, как цыгане, болтались по городам и весям Израиля. Стада этих бизонов наводили ужас на малолюдную, семейно-уютную израильскую медицину, в которой не было предусмотрено лишних ставок, и никто не собирался в ближайшие годы в срочном порядке менять штатное расписание в поликлиниках и больницах. Местные политики известные своими цыганскими предсказаниями, как-то не ожидали, что далекий грозный союз внезапно треснет по швам и даст такую течь, сквозь которую золотым водопадом хлынет сюда неудержимое израильское счастье. Особенным счастьем это пока не считали. Наоборот, считали большим гемороем. Врачей на работу принимали с условием, что, набираясь опыта и зарабатывая себе местную репутацию, они пока будут вкалывать «за здорово живешь». Или же по нищенской стипендии груза они получали сущие копейки за полный рабочий месяц плюс четыре дежурства в адском пекле приемного покоя. Время было такое, такой период, в истории Великой Алии, когда общество и государство по заведенному здесь обычаю использовало людей по-черному. Сначала поработай, потом мы о тебе вспомним. И советские врачи были счастливы, что они предели, при своем, понимаешь ли, деле. А удивляться и тем более возмущаться как-то некрасиво, надо же осознавать, странишка с гульки нос, два на три км, а ввалилась сюда огромная толпень матерых врачуг в сапогах и с топорами. Короче, это эмиграция, сынок. Когда Гуревич, наконец, успешно сдал государственный аттестационный экзамен на право работать по профессии, он ринулся искать работу по всем больницам страны. Влился в толпу бродячих министрелей-конокрадов, рассылающих свои резюме по всем возможным направлениям. Попутно он продолжал работать на русской скорой, а заодно на полставки в доме престарелых. Спустя месяца три этой массированной посевной кампании на резюме Гуревича откликнулась одна психиатрическая больница где-то в Иерусалимских горах. У них образовалась, возникла, материализовалась, словом, было спущена Гуревичу с облака ставка психиатра. За в отделением была там женщина, тоже русская, но из давних. Приехавших сюда еще в семидесятые годы, что-что, а виды здесь потрясающие, думал Гуревич, поднимаясь по сосново кипарисовому серпантину Иерусалимского коридора. Дорога велась, взбираясь с межлесистых склонов, и дряхлый мотор его бессмертной Субару вытягивал эти виражи с какой-то поскуливающей натугой. Пока не ясно было Приживется ли он на этой первой достойной работе, и если придется там ко двору, то менять ли машину, перевозить ли семью в Иерусалим, таскаться ли каждый день сюда из Бершевы? Эти сосновые перелески нежели и усмиряли его питерскую душу. Дорога раскатывалась вниз, взлетала вверх к синеве небес, вновь скатывалась по крутому склону, одна горка сменяла другую. Потом на повороте вынырнул деревенский дощатый указатель, и метров через двести Гуревич уже въезжал на парковку, по сути, просто большую поляну перед двухэтажным зданием, облицованным, как и все в этом известняковом регионе, желтоватым иерусалимским камнем. Больничные корпуса были разбросаны по довольно обширной территории. Две симметричные клумбы перед входом в административный корпус, обложенные все тем же камнем, веселили глаз яркой и молодой, недавно прошли дожди красной геранью. Всю территорию больницы, напоминавшую пионерский лагерь Вырицы, окружали сосны. А воздух, а высоченное шелковое небо, а голубоватые холмы на горизонте, катящиеся волнами аж до Средиземного моря. Свет над темно-зелеными горами был раскален и пропитан звенящий синевой небес. Выбравшись из бренных останков своего рассинанта, Гуревич запер двери и пошел на розыски будущего начальства. Начальство его обескуражило. Заведующее отделением оказалась засушенной девицей лет 50, из какого-то романа Джейн Остин. Длинная бархатная юбка, блуза с допотопными рюшами по вороту и манжетом, широкополая шляпа с целым каскадом крашенных перышек на соломенной тулье. Она вообще могла оказаться не врачом, а пациенткой данного заведения. — Вы из Ленинграда, — проговорила надменно, подняв бровь, в ответ на его протянутую руку своей руки, в ответ не подавая. «А я по соседству. Почти. Литва. Город Друскеники. Знаете такой?» «О да», — ответил Гуревич, опуская руку. «Опять сплоховал», — подумал с досадой. «По шляпе должен было познать ее религиозную принадлежность и руки не распускать». Он все время забывал, что религиозная женщина пожимать мужчине разные части тела, даже руку, как бы невинно это ни выглядело, не может категорически. Во избежание возбуждения! Гуревич только не помнил мужского или женского. «Неважно, пора бы выучить их гребаный этикет», — подумал он. «Болван ты, Гуревич!» Вообще о дикой сексуальной активности евреев он узнал, можно сказать, только на святой земле. Всеблагой Господь, да светится имя Его, настолько опасался неконтролируемых проявлений животного начала в избранном им народе, что на всякий случай выкатил целый свод правил, условий, запретов и строжайших запретов. Похоже, он считал. Что этому неуправляемому стаду требуется суровая сбруя. Там не то что чью-то задницу помацать, там просто ничего не смей, никого не касайся, сука, мы тебя знаем. Гуревич, конечно же, был в курсе этих религиозных строгостей, но в данном случае их не учел. Попутало русское происхождение Гиулы. Да-да, ее звали Гиула, что на иврите означает. Освобождение. На родине она, скорее всего, была просто Галиной. Друскеники дивное место, заметил он, твердо намереваясь получить здесь работу. Друскеники прошелестели в его памяти сизой тучей над ледяным немоном. Как не помнить их с мамой закаливающей процедуры, тягучие органные концерты в местном костёле, молочное кафе и ползающую по спине осу, как не помнить уложенные штабелями в мамином чемодане сиреневые, лиловые, синие и розовые трикотажные панталоны. «Да, божечки, шо той жизни!» — сказала в его голове Тося из Ростова — Повелительница Ритус в тамошнем универмаге. Берите еще голубые, они же ж такие нежные. Тося из Ростова, голубка дряхлая, наверняка уже моя. Как там она говорила? Да, мы хамоваты, но мы с юмором. Повезло. Едва переступив порог клиники, Гуревич нос к носу столкнулся в коридоре с Сергеем Темякиным, бывшим сокурсником. Тот приехал в Израиль в начале 90-го, экзамен сдавать и не собирался. Решил, сказал он, снизить претензии и отдать себя голубым волнам знойного горизонта. Так что просто устроился здесь медбратом, и вуз не дует». У Сережи были добрые кори глаза, очень крупные зубы и бурливый босовитый смех, которым он взрывался по малейшему поводу. Гуревич, столкнувшись с ним в коридоре, собственно и вспомнил Сергея по этим зубам и по этому переливистому ржанию. Тот мог бы исполнять лошадь за кулисами театра. Кажется, и исполнял в каком-то студенческом КВН. Они обнялись, хотя в институте только кивали друг другу. Но Гуревич, сбитый с толку необычным обликом своего непосредственного начальства, так обрадовался встрече, что готов был обнять и даже целовать земляка, сокурсника, душу родную. Они договорились посидеть где-то после работы, выпить и поболтать. — Теперь все наладится, — успокоился Гуревич. Сережа введет его в курс здешнего обихода, познакомит со здешними порядками. После суетного и трудного для Гуревича первого дня работы они с Сергеем засели в пивнухе на улице Агрипос, в районе рынка. Это была богатая на ароматы цветов, фруктов и овощей, на духовитую вонь сыров, солений и вяленого мяса, на сладковатый запашок марихуаны улица. Время самое приятное – ранний вечер конца сентября, черепичные крыши еще горят на солнце, тротуары уже в синеватой тени. Из сумрака бара дверь распахнута в снующую толпу, где черные шляпы хасидов плывут в волнах последнего солнца. Взгромоздились на высокие табуреты за стойкой, взяли по кружке Гольдстар. Гуревич угощал. — Помнишь сдвоенный пивной ларек на другой стороне фонтанки, если от цирка? — мечтательно спросил Сережа. — Там пустырь? Стена дома почти без окон, и вплотную к стене два пивных богатыря плечом к плечу. И зимой хозяйка спрашивала, вам подогреть? Там два краника были, холодный, горячий. «Это ж не просто пивка выпить, а?» С энтузиазмом и неуловимой грустью подхватил Сергей. «Это клуб типа британского, такой вот уличный клуб, новости, хохмы, диспуты». — Драки, — вставил Гуревич. — Ну, драки, думаешь, в английских клубах не дерутся? Короче, — сказал Гуревич, которому сегодня еще до Байаршевы было пилить и пилить, давай к делу и прямо мордой об стол. Что за гадюшник там у вас с главной этой коброй? И Сергей рассказал. Не с первой кружки, конечно, но со второй. Главный порядок был там, оказывается, вот таков. Каждого нового больного принимали всем медицинским кагалом. «Представляешь, старик», — рассказывал Сергей, слегка прогуливая по барной стойке свою пивную кружку, «это такая фантазия нашей мымры. В конференц-зале собираются все от самой галки до последнего санитара и арабо-уборщика». И даже если ты, больной, бьешься в конвульсиях, и тебе невыносимо видеть лицо собственной мамы, все равно перед тобой выстроится пол гусар как на Марсовом поле в день тезоимеництва. Изволь знакомиться. «Зачем — Зачем? — спросил Гуревич. — Да так, это ее теория. — Спроси дуру, зачем? Каждый больной должен чувствовать себя уютно. Типа отныне все мы, твоя семья. Хочешь ты этого, блядь, или не хочешь? Каждый встает, представляется. Демократичный такой круг. Кто как уселся? Ты, санитар Дуду, завхоз Ахмат. Словом, по кругу. Да что там говорить? Ты ее шляпу видел? Гуревич помрачнел. Против шляп у Гуревича было предубеждение. Дело в том, что до нашей эры, в смысле, до Кати, до того счастливого утра с мальчиком в электричке, Гуревич месяца три ухаживал за одной студенткой Лгитмика. Мама называла ее «шляпной фифой», а то и правда шляпы были к лицу, и, зная это, она носила их Черный и красный, даже в помещениях, буквально не снимая. Самые разные шляпы, но почему-то с невероятно твердыми полями. Поля ее широкополых шляп напоминали бумеранг, врезающийся то в глаз, то в лоб, то в переносицу, когда неловкий Гуревич при встрече наклонялся Фифу поцеловать. Это был какой-то шляпный террор. Те три месяца он ходил с физиономией, усеянной синяками. Бабушка Роза была уверена, что ее внука методично избивают. Однажды деликатно поинтересовалась, не антисемиткой ли часом его избранница. Нет, просто она была будущей актрисой и впоследствии, что называется, осуществилась сыграла две второстепенные роли в каких-то сериалах про бандитов, и, если не изменяет память, даже там фигурировала в роскошных широкополых шляпах, которые Кате очень нравились, на экране. В жизни Катя носила мягкую беретку на одно ухо, как радистка Кэт. В помещениях она сворачивала ее блинком и совала в карман, и оттого берет всегда был мятым, а карман оттопырен. Так вот, у Гиулы Кацин тоже было несколько шляп, характерных усложненным дизайном. Одна широкополая соломенная была оперена таким количеством крашенных перьев, что напоминало давно нечищенный насест на птицеферме, где выращивается экзотическая порода курочек. Вторая — Темно-синяя, с обвислыми полями, вся была усеяна то ли брошками, то ли медалями, она погружала лицо и глаза начальницы в таинственную сень, исключая из диалога, в связи с чем никогда невозможно было предугадать ее реакцию на слова собеседника «Третья шляпа». С высокой, остроконечной тульей была увита тоннами то ли шелка, то ли кисии, и походила на вершину Фудзи в плотных облаках. Гуревич глянул на безмятежную и безадресную улыбку Сережи, направленную в проем двери из полутемного бара, где плавал свет уходящего дня, ползли белокрасные автобусы Эгида, Возникали на миг и пропадали призабавнейшие, чуть ли не кукольные иерусалимские персонажи. Он хотел сказать, что психопатку Гиулу можно легко привести в порядок сочетанием азолептина с литием, но в последнюю минуту язык прикусил. Кто знает, каким капельным или воздушным путем перенесутся твои слова. Когда ты поумнеешь, говорит, бывала Катя. Видать, немного и поумнел. В конце концов, лобызать свою начальницу Гуревич не собирался. Ему дела не было до ее шляп, тем более, что беда, поджидала его, совсем другой стороны ее гардероба. В церемонии торжественной встречи Свежачка. Гуревичу довелось поучаствовать спустя примерно неделю после вступления в должность. Весь коллектив, независимо от степени занятости, побросал свои насущные дела и срочно собрался в конференц-зале на первом этаже. Во главе стола с надменным лицом под очередной шляпой сидела гиула Гуревичу опять нестерпимо захотелось приподнять на ней эту неподъемную капитель и увидеть, какого цвета у нее волосы, да и существуют ли они. В эту минуту дверь отворилась, и в нее втиснулся боковыми танцевальными шажками некий человек. Существуют определенные внешние приметы и обстоятельства, по которым врач... Оценивает состояние пациента, внешний вид, соответствие ситуации в одежде и поведении, дружелюбие или напряженность во взгляде, жесты, их темп, выразительность или скованность, свободное или замедленное речевое изъяснение. Словом, опытный врач довольно быстро считывает адекватность человека в поведении и эмоциях. Гуревич, например, во многом полагался на запах. Он вообще был чувствителен к ярким запахам и приятным, и отвратительным. Своего пациента мог определить с закрытыми глазами, просто находясь от него на расстоянии 2-3 метров. Психопатология как правило, сопровождалось тоскливыми запахами болезни, немытого тела, нелеченных зубов, давно не стиранной одежды, дешевых папирос. Это был запах бедности, крошечной пенсии, плохой еды. А еще свою компоненту добавлял запах потной, лоснящейся от нейролептиков кожи, обильный телесный жир. Словом, в «Союзе» Гуревичу доставало одного взгляда на нового пациента и на сопровождавших его личности, родственников или соседей, многие из которых выглядели не менее болезненно, чем сам больной, чтобы сразу понять состояние человека. Сейчас, глядя на то, как просачивается в комнату его будущий пациент, Гуревич понял, что здесь, в новых условиях бытования, Ему, видимо, следует пересмотреть некоторые свои ощущения и установки. Мужчина среднего возраста был полным дамской пухлявой полнотой. Такими в ямочках и перетяжках бывают упитанные крупные младенцы. Вид у него был самый летний и отрадный. Самый пляжно-отпускной, гавайская рубаха с ярко-зелеными пальмами, красные шорты, сланцы на босу ногу. Сам себе он улыбался счастливой улыбкой, ибо на поясе у него висел плеер, а уши были заткнуты наушниками. Он медленно вплывал в комнату под музыку, которую никто из присутствующих слышать не мог, под движением свежачка. Можно было предположить, что мотив веселый, возможно, джазовый. Он вилял бедрами, двигал локтями и ритмично кивал в такт синкопическому движению мелодии. В общем, мужик был растворен в сиропе абсолютного счастья, то есть пребывал в маниакальном состоянии. Приговаривая «Hello! Hello!», он шмякнулся на свободный стул, продолжая на нем приплясывать Все тело участвовало в этом зажигательном танце. Вовне музыка доносилась легким жужжанием и приглушенными взрывами барабанных соло. Зав отделением Гиула Кацин сообщила гостю, что она зав отделением Гиула обвела взглядом подчиненных и кивнула. По этому ее сигналу каждый стал подниматься и представляться больному, называя свое имя и должность. Мужик продолжал наслаждаться музыкой, полуприкрыв глаза, прищелкивая и слегка дирижируя грязноватыми пальцами босых ног. Гуревич, а что поделаешь, тоже приподнялся, назвался и сел. Он очень хотел остаться тут работать. Катя уже придумала, как обустроить съемную квартиру, более просторную и с двориком и в хорошем районе, а может замахнемся на коттедж Агуревич, чтобы разместить там свои частные ясли. Сейчас она снимала помещение, и это было очень невыгодно. На иврите... Катя щебетала, как щегол, лепя поговорки, словесные штампы, строчки популярных песен и детских стишков все подряд, так же, как готовила свою замечательную цыганскую похлебку. «Да, Гуревич», — повторяла она, — «не Гегель и не Кант, но родители малышни почему-то приходят в восторг от этой белиберды» и мгновенно проникаются несокрушимой верой в мои педагогические возможности. Она сама готовила завтраки и обеды для своих аглоедов. Их уже набежало четверо клопов, а нанять помощницу пока никак не получалось. Бухгалтерия проклятая не позволяла, настраивая дебет против кредита. Катя сама и переодевала детей, и забавляла, Таскала на горбу, застировала обгаженное бельишко, Провожая последнего упирающегося дневного постояльца, Волоком, утаскиваемого родителям Стояла у заборчика и долго весело махала вслед, После чего приплеталась в спальню, И, бледная, с руками повисшими, как плети, ничком валилась на тахту ничего гуревич едва шевелила губами мы отдохнем мы еще увидим небо в алмазах в отличие от мужа катя была бесстрашным человеком кроме того она была женщиной матерью троих родных душ из которых особую тревогу вызывал сам гуревич в общем Спокойная свекровь ее была права. Крепенькой она была девчушкой. Процедура торжественного приема нового пациента продолжалась. Сергей сидел рядом с Гуревичем. Он тоже представился легким приятным голосом, приподнявшись и галантно отклячив зад. «Вообще Сергей, — подумал Гуревич, — гораздо более гармонично воспринимает жизнь» тот уже объяснял свою позицию надо просто внутренне отделиться от назойливого мира разграничить тело и сознание. — ну а теперь пожалуйста представьтесь нам вы повысила голос зав отделением больной продолжал приплясывать щелкать пальцами и подбородком выводить замысловатый пунктир ритма будьте любезны себя представить тот подкрутил что-то в плеере, прибавляя громкость звука. Музыку теперь слышали все присутствующие. Это был Армстронг, «Хеллоу, Долли!» Вот почему он всех приветствовал этим самым «Хеллоу!» Не такой уж он и сумасшедший, Э! Гуревич и сам бы сейчас пустился притоптывать под виражи саксофона, разграничить, блин, тело и сознание. Он ведь так любил потного симпатягу Армстронга. «Я прошу вас представить себя!» Кажется, она крикнула это в третий раз, ритмично прихлопывая ладонью по столу, Каждое слово. Если отвлечься от ситуации, можно было вообразить, что она отбивает ритм саксофону и через мгновение поднимется и сама ломано заскользит в своей длинной юбке, в своей фруктовой шляпе, вокруг будущего пациента в хриплых волнах гениального Луи. Все-таки интересно, до каких децибел можно повысить голос. Гуревич сказал Сереже, не поворачивая головы, сейчас он грянет. — Кто? — спросил тот. Гуревич хотел ответить простым народным словом «трындец», только в подлинном его звучании, но в последний момент заменил другим, тоже красивым и высоким словом. Катарсис. Серьезно ответил он. Сказал, потому что так почувствовал. Он всегда чувствовал приближение взрыва. В прошлой жизни это несколько раз его спасало. Зав отделением выскочила из-за стола, бросилась к больному и заорала, потрясая кулаками, немедленно выньте из ушей свои дурацкие наушники и извольте отвечать, встаньте! Здесь сидят люди, которым вы обязаны своим... Психиатр не обязательно умнее своих пациентов, говорил папа. Это просто человек. Человек! со своим характером и своими причудами. Любитель джаза выключил плеер, снял наушники и внимательно посмотрел на досадно кричащую женщину. В этот миг он и сам был похож на заботливого психиатра, принимавшего новенькую больную. Да, мелькнуло у Гуревича, в здешнем антураже придется многое профессионально пересмотреть. Затем он не спеша поднялся со стула, обеими руками бережно взялся за поля уловой шляпы и резким движением вниз натянул на нее шляпу до плеч. Всех присутствующих парализовало, хотя казалось бы в подобном заведении каждый обязан предвидеть и уметь предотвратить подобные скопады нездоровых людей. Разумеется, уже через два-три мгновения все кинулись успокаивать больного и вызволять из шляпы бедную, но все же вздорную, и все же согласитесь на просившуюся бабу. Но в первый миг все оцепенели. И в этой капсуле злосчастной тишины Сергей Тимякин загоготал своим фирменным конским ржанием, какое можно услышать только на лугу, в загоне, в пору жеребцовой охоты. Оно заполнило комнату и толчками рвалось в открытые окна. Больной с интересом обернулся и замер, рассматривая источник, громоподобного веселья. Сергей, к сожалению, не мог остановиться. Казалось, внутри него работает какая-то мощная помпа. Он съехал под стол и гоготал, грохотал, видимо, не в силах по собственной воле перекрыть это спастическое извержение воздуха из грудной клетки. Возможно, его нервная система таким образом избавлялась от напряжения, накопленного годами. Видать, не до конца удалось ему отстраниться от реальности, снизить претензии и отдать себя голубым волнам знойного горизонта. Гуревич сидел рядом с каменным лицом. Когда бережные руки подчиненных выпростали начальство из ее бездонной шляпы, кстати, волосы у нее были, но не интересные, цвета гашенной извести. Правильно она делала, что жила под прикрытием. Когда нового пациента увели под его музыку подальше от греха, когда Гиула оправилась. Она, конечно, сразу правильно рассудила. Медбрат Сергей просто так гаготать бы не стал. Что тут смешного нападение на врача? Мы все время от времени подвергаемся такой опасности. Нет, это новенький, он что-то тихо произнес. Доктор Гуревич, да, считает себя интеллектуалом. У него каждое замечание несет какое-нибудь это смысл типа вы все болваны а я умнее всех вас игиула возненавидела гуревича так как только один человек может возненавидеть другого как начальница может возненавидеть подчиненного психиатр это обычный человек со своими пристрастиями душевными травмами И грузом своей памяти, говорил папа, он не поумнел от того, что выучил данный курс медицинского института. Ах, папа, тебе понадобилось умереть, чтобы сын стал перебирать твои вполне банальные умозаключения, то и дело, молча с ними соглашаясь. И все два месяца, пока страдалец Гуревич еще работал в тамошней клинике, зав отделением Геула Кацин изо дня в день искала повод его уволить. Гуревич сопротивлялся этому, как лев. Он стал подобострастен, хмыкал в ответ на ее идиотские шутки, не оспаривал поставленных ею диагнозов, и был весьма близок к тому, чтобы по утрам приносить ей в кабинет свежесваренный кофе, чего не сделаешь ради благополучия жены и детей. Но все оказалось напрасным. Такой повод скоро подвернулся. Что происходило с девочкой Галей в ее советско-литовском детстве — Какому астракизму подвергалась ее душа со стороны сверстников, если даже здесь, на земле своего народа, придя, скажем высоким слогом, к единению с Богом, то есть нащупав, черт побери, правильный адрес для душевных петиций и эмоциональной занятости, Геула Кацан продолжала неутомимо искать единение со своим рабочим коллективом. Еще одной, установленной ею в отделении традицией, был совместный обеденный перерыв в столовую. Та размещалась в одноэтажном корпусе и походила на все виданные Гуревичем общекибуцные пищевые блоки. Весь медицинский состав отделения должен был ходить дружной стайкой юных пионеров. Собирались на холме, в деревянной беседке, поджидали опоздавших. Оттуда, чуть ли не взявшись подвое за руки, все-таки недаром в первый день он вспомнил пионерлагерь в Вырице, возглавляемые геулой врачи, медсестры и медбратья шли в столовую поглощать свои котлеты, и утопленную в обильном масле куриную расчлененку, столь ненавидимую Гуревичем. И вот на холме в беседке неловкий Гуревич случайно наступил на подол юбки своей начальницы. Эти ее юбки. Ей-богу, их тоже стоит описать. Да не просто... Опасны! Вспомним, как погибла Айсидора Дункан, задушенная собственным шарфом, попавшим в спицы автомобильного колеса. А сколько подолов и запашных пол попадало между колесами экипажа, между дверьми трамваев, троллейбусов и вагонов поезда, губя жизни и души юных модниц». Когда, обращаясь к Гиуле, Гуревич опускал взгляд и видел стелющийся по земле подол, ему всегда хотелось обеими руками подтянуть на ней юбку, просто подкатать ее на поясе. И всякий раз он, конечно, удерживался от столь интимного порыва. Резинка у нее там слабая, что ли, волновался он, так недолго споткнуться, упасть... И, не дай бог, переломать руки-ноги, да и головой удариться, будь здоров. Гуревич был беспокойным и заботливым человеком, независимо от того, кто перед ним друг или не слишком симпатичная ему личность. Тем более женщина. Женщины для Гуревича были святы. При мысли, что какой-то мерзавец может обидеть Катю, нагрубить ей, или того хуже наступить на подол ее юбки? Словом, Гуревич наступил на подол юбки этой стервы Гиулы. Обернувшись кому-то из коллег и что-то рассказывая, он наступил, да, черт побери, нечаянно наступил на вечно валявшийся под ногами подол ее идиотской, ее допотопной деревенской юбки. Он стоял на ее юбке и с кем-то трепался. «Ну что?» — бодро воскликнула начальница. «Все здесь? Пошли!» Она шагнула и юбка упала к ее ногам. Гуревич продолжал заливать свое, а когда, ощутив под ногами странные трепыхания почвы, обернулся и увидел начальство в синих панталонах своего каникулярного детства, когда увидел, как Багрова и Геула Кацин молча дергает свою юбку, пытаясь вырвать ее из-под пяты супостата, В глазах у него потемнело. Далекая Тося из детства воскликнула. Ой, Божечки! И он подпрыгнул, отпрыгнул, поджал почему-то одну ногу, как цапля, и выдохнул. Простите, пожалуйста, пожалуйста, простите, простите. Ну что тут скажешь? Не задалось. Катя назвала это производственной аварией. И дня за три-четыре убедила Гуревича, что все сложилось как нельзя лучше. И Иерусалим не ближний свет. За три месяца его забыли дети, да и она сама, считай, почти его забыла. Ну, перестань лизаться, как идиот. это мракобесная дылда под колпаком — всё равно нашла бы повод тебя вытурить, — говорила Катя своим особенным легким голосом, какой появлялся у нее в периоды гуревического упадка и уныния. И ему всегда хотелось схватиться за любимый голос и плыть себе, плыть, закрыв глаза и качаясь на его волнах. Но... — Послушай, — пытался втолковать жене Гуревич, — эти панталоны, я их знаю, как свои пять пальцев, это кошмар моего детства, качественный прибалтийский трикотаж. Как ей удалось их добыть? Откуда они здесь взялись? Это загадка, знаешь ли. Это страшная тайна Иерусалимских гор.